Они стояли на крыльце четырехэтажного здания посреди двора, окруженного такими же красно-кирпичными корпусами. Во дворе, поросшем пожухлой редкой травой, стояли несколько солдат, со скучающим видом дымивших папиросами. — А я тут был, — удивился Кивюс, рассматривая двор. — Это же Харьковский политехнический. — Он и есть, — кивнул лейтенант, — только пока еще не политехнический, а технологический. «Правда, сейчас студентов отсюда попросили. Тут, сам видишь, секретный объект». Они спустились с крыльца и направились к воротам, когда внезапно послышался топот сапог. Из-за угла стали выскакивать солдаты с винтовками наперевес. «О-о-о!» — хмыкнул лейтенант. «Они понашили душу!» «Крысы тыловые!» — скривился Касимов. «Вот и защищай таких козлов!» Солдаты окружили Килюса и двух его новых знакомых. «Вы арестованы!» Послышался знакомый голос, и Лунин узнал все того же штабс-капитана. «Бросайте оружие!» «Чего?» — возмутился сержант. «Ах ты сволочь!» Офицер, не привыкший к такому величанию, зашипел и открыл рот. Килюсу стало не по себе. До сих пор не верилось. Двадцатый год, белый контрразведчик, штыки и кулеца. «Отставить!» — послышался властный, спокойный голос. Штыки дрогнули, штабс-капитан сник и начал незаметно отодвигаться в сторону. «Караул! Слушай мою команду! в Караульное помещение шагом! Марш!» Солдат как ветром сдуло. На дорожке остались Килюс, его спутники, растерянный штабс-капитан и невысокий крепкий мужчина, в офицерской форме со стеком в руке. На черном мундире красовались Владимирский крест с мечами и знак ледяного похода. Как у Корфа, вспомнил Николай, пытаясь вспомнить, что означают два просвета без звезд на погонах их спасителя. «Здравствуйте, господа! Рад вас видеть, господин Горкин!» Лейтенант молча приложил руку к танкистскому шлему. Касимов последовал его примеру. «Ваше высокоблагородие!» вас контрразведчик на объекте «Чрезвычайное происшествие». «Вон отсюда!» — негромко велел тот. «Строили тут панику!» Контрразведчик побледнел и поспешил ретироваться. «Здравствуйте, господин Лунин!» Офицер повернулся к Тхилюсу. «Разрешите отрекомендоваться!» «Полковник Колтышев, начальник объекта!» «Извините за бестолковщину и добро пожаловать!» Они обменялись рукопожателем. «Можете не волноваться, господин Горкин, с нашим гостем все устроилось. Я уже звонил командующим». «Благодарю вас, господин полковник», — кивнул лейтенант. акасимов Касимов Николаю. Николая. «А то беспредел получается. Наших хватать принялись». Танкисты попрощались с Килюсом, пообещав в скором времени его навестить, и направились к одному из корпусов. «Приятно видеть такую взаимовыручку», — заметил полковник. «Кажется, в ваше время люди стали лучше относиться друг к другу». «Едва ли усмехнулся Лунин. Я вообще-то не думал, что мое появление вызовет такой шум». «Отчего же удивился Колтышев? Сначала доложили, что по каналу прибыл кто-то чужой. Потом прибегает господин Плотников и сообщает, что это не чужой, а Николай Андреевич Лунин собственной персоны. Как не быть шуму?» Странно выходит, господин полковник, прославиться бином за 45 лет до рождения. Я ведь 65-го. Когда я впервые увидел ваших, покачал головой Коутыш, — которые, как и вы, в 65-м родились, или даже позже, меня, знаете, мороз по коже пробрал. Правнуки, за которых мы, собственно, и пошли в ледяной поход. А потом, знаете, привык. А насчет вашей известности. Так что тут удивительно. Если бы не вы, господин Плотников, никогда бы не нашел сюда дорогу. И, кроме того, вы дружили с Мишей Корфом. Последние слова Колтышев произнес негромко, а лицо помрачнело. Он... Миша Корф говорил вам, где служил последние три месяца? В каком-то транспортном управлении, я думал, это разведка. Вот это транспортное управление. Полковник кивнул на окружавший двор здания. «Когда Мишу комиссовали, он пришел ко мне. Ему ведь предлагали чуть ли не писарем в канцелярию. Ему, добровольцу-первопроходчику. Он был так рад, что, может быть, еще полезен. Они прошли по дорожке мимо однообразных краснокирпичных корпусов и свернули к металлической ограде, посреди которой громоздились ворота, украшенные массивными гирляндами и фигурками чугунных Меркуриев. А за воротами стоял ролс «За вами!» — кивнул Колтышев. «Машина командующего. Они прошли мимо вытянувшегося по стойке смирно-часового, оказавшись на тихой улице, застроенной красивыми двухэтажными домами. Издалека доносился людской гул и звяканье трамваев. Между тем из автомобиля выбрался высокий статный офицер, В дорогом генеральского сукна мундире. лениво козырно колтышево и без особого интереса, бросил взгляд на Килюса. «Адъютант командующего, капитан Макаров», — предстал его полковник, не обращая внимания на вальяжные манеры младшего почина. — А вы, что ли, господин Лунин? — дернув рот в зевоте, поинтересовался тот. — Прошу в авто. — Вы? Вы капитан Макаров? — оторопил Келюс. Перед ним стоял человек, чьи мемуары Николай читал еще в детстве. Знаменитый красный разведчик, или, как стали писать в последнее время, большевистский шпион Макаров, адъютант его превосходительства. — Ну да, — ренево кивнул тот, — вы, может, знавали моего батюшку, начальника Сызрни-Рязанской железной дороги? По его тону было видно, что ответа на свой вопрос капитан не ожидает. «До свидания, Николай Андреевич!» — Колтышев подбросил блань к козырьку. «Когда устроитесь, заходите в гости. Я квартирую на Рыморской, в доме Живержева». Крюс пожал руку полковнику и сел на заднее сиденье огромной черной машины. За рулем застыл шофер в кожанке мотоциклетном шлеме. Макаров, усевшись рядом с водителем, легко хлопнул его перчаткой по плечу. Тот нажал на газ и Роуз-Ройс медленно тронулся с места. «Ужасная жизнь!» Макаров откровенно зевнул. «Сегодня как раз был свободен, и вот, пожалуйста!» «Что это у вас, господин Лунин, случилось? Опять танки перебросили или эти ужасные... Э, как их там? В молнии, грады?» Николай оценил тон, которым задан вопрос. «Меньше всего верилось, что капитана действительно интересует дела лаборатории Тернема. «А, по-моему, это военная тайна!» Не без удовольствия ответил Келюс. «Помогать отважному красному разведчику он не собирался». «Военная тайна — это так пошло! Вы в Вист играете, господин Лонин?» «Плохо», — откровенно признался тот, в свое время без особого успеха обучавшийся этой мудреной игре. «И в преферанс тоже не играю». «Какая жалость! А во что же у вас там играют?» «Где это у нас?» — наивно поинтересовался Кьюс. «В столице?» Макаров весело рассмеялся. «Вы истинный конспиратор, господин Лунин!» «Все-все, молчу! Просто господин Горкин очень неплохо играет вист!» Автомобиль свернул на широкую улицу, и Николай прилип к оконному стеклу. Впрочем, вначале его ждал разочарование. Он узнал улицу, на которой бывал и раньше. Дома были почти те же. Только исчезли серые довоенные пятиэтажки. А вместо них Николай увидел небольшие двухэтажные особнячки. Совсем новые, выкрашенные в веселые светлые тона. По улице Лунин вспомнил, что она в его время называлась Пушкинской, как и 70 с лишним лет спустя ходили трамваи. Правда, вагоны были другие, но такой плюс тоже видел. В старой кинохронике и на пожелтевших от времени фотографиях. Люди были одеты пестра, мелькали военные мундиры. На некоторых дамах были необычного фасона платья и широкопылые шляпы. Впрочем, большая часть прохожих носила нечто непонятное. Перешитую старую форму, нелепые явно с чужого плеча костюмы, а то и откровенные рубище. Все это сильно напоминало съемки исторического фильма. Илунин не удивился бы, если на встречу попалась киноустановка с восседающим рядом кинорежиссером в окружении штата помощников и исторических консультантов. Но никто не кричал мотор, мелькнувшая афиша извещала, что в помещении купеческого клуба дает концерты известный певец Вертинский. По другой стороне улицы неторопливо процокал копытами конный патруль. Десяток бородатых казаков Росройс в то дело обгоняли из очищей пролетки. Июнь 20 -го. «Бывали здесь?» По своему оценил интерес гостя к происходящему не Макаров. Прискверный, как по мне, городишка. Скучный, маленький. Ничего себе маленький. На миг забылся Кирилс, 2 миллиона жителей. Сколько? Макаров почти не удивился. 2 миллиона говорите? Да, вырос. А сколько ваше время в столице? Миллионов двадцать? Николай вновь промолчал и откинулся на мягкую обшивку сиденья. Вид за окном сразу стал неинтересен. ролс ройс свернул на тихую улицу, застроенную небольшими кирпичными домиками, утонувшими в зелени садов. Под колесами мягко зашуршала выложенная ровными тесанными булыжниками мостовая. «Окраинная», — сообщил капитан, — «здесь мы вам подобрали квартиру. Улица тихая, от центра недалеко. Знакомые места?» «Нет» лунин бегло осмотрелся по моему я здесь не был он действительно не помнил этой улице впрочем за 70 лет она могла измениться до неузнаваемости машина притормозила у невысокого деревянного забора за которым виднелись кроны цветущих яблонь и опрятный домик с большой открытой верандой за забором залаяла собака не бойтесь усмехнулся макаров пес здесь миниатюрный для звука соседи спокойны. В общем, сами увидите. Калитка оказалась не запертой. Двор был весь засажен яблонями, только в центре стоял деревянный стол и две скамейки. Вокруг не было ни души, лишь маленькая пестрая собачка, мелькнув в глубине сада, тут и спряталась подальше от нежданных гостей. Поднявшись на веранду, Макаров достал ключи. «Прошу», — пригласил он, отпирая входную дверь. «Здесь прихожая, а ваша квартира сразу налево». Раньше тут жил какой-то железнодорожный служащий, но он сгинул еще в 18-м. Квартира, две маленькие полутемные комнатки с небольшими окнами, выходящими в сад, имела нежилой вид. От прежних обитателей осталась батарея пустых бутылок и пожелтевший старой газеты. На подоконнике стоял засохший фикус. В буфете за треснутым стеклом синил зателевыми рисунками дешевый фаянсовый сервис. А на стенах висели потемневшие от времени репродукции, среди которых сразу выделялся мрачный кочегар знаменитого передвижника Ярошенко. Располагайтесь, господин Лунин. Ключи я оставлю на столе. Вот вам деньги на первое время. Кстати, рядом с Умской рынок, но он дорогой. Лучше ездить на Благовещский. Соседи предупреждены, да они и не будут лезть с распросами. Спасибо поблагодарил Келюс, рассматривая свое новое пристанище. Квартира имела грустный, но по-своему уютный вид. Во всяком случае, сюда не доберется сиплый. «В пределах Харькова можете перемещаться свободно. Ночевать советовал бы здесь, для вашего же спокойствия. Что поделаешь, война! Господа большевички изволят шкодить. Довеча на станции взрыв устроили. Обнаглели эти красные шпионы. Поэтому, господин Лунин, мы к вам приставим охрану. Можете не беспокоиться, вы ее даже не заметите. Все стало ясно. За город нельзя, шпики под окнами и наглый большевистский шпион, отдающий приказ. Николай вздохнул. За охрану спасибо, прямо на душе потеплело. А вы знаете, господин капитан, кто я по профессии? Помилуйте, откуда мне знать-то удивил Макаров? своим плотникам говорил про какие-то книги. Вы издатель или редактор? Историк. Килюс заметил, как на невозмутимом лице капитана что-то еле заметно дрогнуло. А диссертация у меня как раз по истории гражданской войны. Так что насчет красных шпионов могу помочь. Читал всякие там бином мемуары. Вряд ли, Макаров отвернулся. В делах разведки ничего не понимая, но где-то слыхивал, что эта организация никогда не выдает свои тайны. Все эти шпионские мемуары — сплошная липа, а то и провокация. Допустим, шпион работает под одним именем, именем а мемуары пишет от лица другого. Макаров козырнул и попрощался. За окном взревел мотор. Николай, сняв такую нелепую в этой обстановке штормовку, осторожно присел на старую продавленную кровать святыми железными спинками